принял участие в завоевании Багдада в феврале 1258 года. Смерть Монке в 1259 году вызвала затяжной кризис в Монгольской империи, конфликт между двумя братьями, претендентами на трон Хубилаем и Арик-Бугой. в Ввиду начинающейся размолвки между хулагу и Берке, Практически неизбежным было то, что каждый из них будет поддерживать разных кандидатов, в то время как Хулагу признал императором Хубилая, Берке поддерживал Арик-Бугу. Гражданская война между Хубилаем и Арик-Бугой продолжалась до 1264 года, и в этой атмосфере общей неопределенности и путаницы конфликт между Берке и Хулагу со временем перешел в открытое противоборство. К и без того сложной ситуации на Ближнем Востоке добавился новый фактор, связанный с падением Латинской империи в Константинополе и реставрацией Византийской империи в 1261 году Михаилом VIII Палеологом, императором Никеи с 1259 года. Это привело к общей перестройке политических и коммерческих тенденций в Восточном Средиземноморье. Поскольку Латинская империя снабжалась венецианцами, Михаил вместо этого даровал привилегии генуэзским купцам, что дало последнее преимущество перед их конкурентами. Никейская империя традиционно находилась в дружественных отношениях с монголами в Иране. Теперь с перенесением греческой столицы обратно в Константинополь, Михаил VIII находился в выгодном положении также и для торговли с кипчакскими монголами. Политическая и коммерческая революция на Босфоре фактически открыла удобный морской путь между кипчаками и Египтом через Византию, который мог быть использован и для обмена посольствами между Берке и мамлюкскими султанами. Возвращение византийского императора – и патриарха в Константинополь, явилась также важным событием для Руси, поскольку Константинополь был более доступен для Руси, нежели Никея, что давало возможность возобновить отношения между русской церковью и патриархом, которому в духовном отношении она была подчинена. Политически Русь, конечно же, находилась под властью монголов, и хан Гепчаков стал царем для русских. Между тем, византийский государь обладал определенной степенью морального и духовного престижа среди русских и, более того, мог оказывать влияние на политику патриарха по отношению к русской церкви. Следует заметить, однако, что из-за согласия признать господство Папы на время недолгой церковной унии, провозглашенной на соборе в Леоне в 1274 году, Император Михаил VIII вызвал значительное противостояние среди греко-православного духовенства как в Константинополе, так и на Руси. Специфическая ситуация получила дальнейшее развитие, и в ней политическая зависимость Руси от монголов защищала русскую церковь от давления со стороны папы. Монголы, в свою очередь, вполне отдавали себя отчет возможности использовать русское духовенство в качестве посредников в их отношениях с византией. Важный шаг в сторону координации дел русской церкви с монгольской администрацией был сделан в 1261 году, когда Берке одобрил предложение, выдвинутое Александром Невским и митрополитом Кириллом об организации русского епископства в Сарае. В связи с этим следует заметить, что вдобавок к старому городу-сараю, основанному Бату, Берке основал новый город, также названный Сараем. Он располагался на восточном берегу Верхней Ахтубы, близко к современному городу Ленинску, ранее известному как Царев, примерно в 50 километрах к востоку от Волгограда. Старый сарай, однако, оставался официальной столицей Золотой Орды при Берке и его преемниках. Вплоть до царствования узбека 1313-1341 годы, когда столица была перенесена в Новый сарай, занятый конфликтом в Монгольской империи, также как и широким кругом запутанных проблем